Глава сорок девятая «Вы что, поговорили с кем-то?» — спросил Элис. Они снова сидели в комнате для свидания за тем же столом, что и в прошлый раз. «Тебя перевели?» — ответил Ребус вопросом на вопрос. «Нет еще, но кто-то замолвил словечко. Со мной теперь обращаются как с человеком, с которым лучше не связываться». Я переговорил с одной здешней шишкой. — С кем? — Ребус покачал головой. — Лучше не докапывайся. Тебя еще кто-нибудь навещает? — Нет. — Знаешь, почему я вообще сюда пришел? Мейкл передернул плечами. — Вы говорили за дяди Далласа. Из одной моей приятельницы. Она занималась твоим делом. Кларк? Она самая. Кто-то начал ей названивать и сопеть в трубку. Кларк служит в уголовном розыске, так что она быстро вычислила виновного. то его дядю Далласа. У нее были не лады с парой полицейских, так вот эти двое... Сдали ее номер и домашний адрес твоему дяде. Хотели натравить Далласа на нее. Сволочи злопамятные. Она хочет отплатить им. Но Даллас согласен ей помочь только при условии, что она пересмотрит твое дело. Элис, твой дядя считает, что ты невиновен. Он уверен, что ты невиновен. Ну и зря». А я, понимаешь, скажу ему, что он прав. Я далеко не сразу пришел к этой мысли. Сначала я решил присмотреться к твоему отцу, но ошибся. Может, он и увлекался, Кристен. Похоже, у него склонность к женщинам моложе твоей мамы. Но тут он ни при чем. Так что придется мне сказать дяде Далласу про Билли. ребус сделал паузу чтобы мейкл осознал сказанное шею парня пошла красными пятнами нет голос вдруг сделался хриплым ну а что мне остается ты сидишь за преступление которое у нее совершал ребус подался вперед оперся на локти у меня в голове кое что забрезжило, когда я тебе сказал что поговорил с пацанами из «Рессел Рига, помнишь? Я упомянул их слова. Небось, все из-за нее. И ты тут же спросил, о ком они? О Кристин? «Я задумался. Если речь не о подружке, то о ком?» Ребус помолчал, давая Элису время осмыслить его слова. «Билли в тот день заходила к тебе. Ты не отрывался от компьютерной игры». «Взять твой телефон, пара пустяков. Взять твой телефон и отправить с него сообщение. И ты бы ничего не узнал, если бы не вышел на улицу и не наткнулся на приятеля Кристен, который спросил, почему ты не на поле для гольфа. Ты тут же сообразил, кто отправил сообщение. Явно не твои друганы. И со всех ног бросился на поле, но опоздал». Билли уже совершила преступление. Ты забрал у нее нож, стер все ее отпечатки, наставил своих и выбросил нож так, чтобы его легко нашли. А потом увел сестру с поля. Может быть, ей на одежду попала кровь, и ты заставил Билли надеть твою куртку. Вот так все и было. Рябус убрал локти со стола. Когда я приходил сюда в первый раз... — Ты еще кое-что сказал. — А что мне еще оставалось? — Ты не убийство Кристен имел в виду. Ты говорил о том, что взял вину на себя. — Не докажете. — Орудие убийства — мотив и возможность. Святая троица любого расследования. — Возможность, ну, тут мы галочку уже поставили. Мотив, думаю, если привлечь какого-нибудь компьютерщика или поспрашивать бывших одноклассников Билли, тех, кто в курсе, мы сможем найти твердые доказательства того, что Кристен ее травила. Осмелюсь предположить, что слухи до тебя доходили. Кристен пыталась через тебя добраться до твоего отца. Казалось, Мейкл вот-вот скочит, Но Ребус поднял руку. — Просто слухи, Элис. Я не утверждаю, что они правдивы. Но все эти современные интернеты, мобильные телефоны, всякие ватсапы и снапчаты... Честно тебе скажу, я в них не разбираюсь, просто название слышал. Но прекрасно понимаю, что они превращают травлю в круглосуточное шоу. Я попросил помощи у человека, который спец в этих штуках. Свита Кристен преследовала друзей Билли в реальной жизни и онлайн, чтобы те отфрендили Билли. Твоя сестра явно повеселела и стала более уравновешенной, когда перевелась в новую школу, где ей не грозило видеть Кристен каждый день. Но не факт, что издевки и подначки прекратились». К тому же Билли, после того, как ваши родители расстались, стала за хозяйку и считала своей обязанностью приглядывать за отцом. Может, она даже начала верить слухам. Ребус снова помолчал. И тогда у нас остается только орудие преступления. — А я буду говорить, что все не так. Мейкл оскалился и постучал пальцем по столу. — Мне здесь самое место. — Почему? — с искренним интересом спросил Ребус. — Потому что без тюрьмы я никто. Ни работы, ни будущего. А здесь я уже кое-что. Элис глубоко вздохнул. — Мы с отцом никогда особо... Он только для Билли находил время. А теперь им с дядей Далласом пришлось обратить на меня внимание. У меня фанатки завелись. Пишут мне со всей страны. Ну, обили теперь тоже на своем месте. Она его заслужила. Растет и умнеет. Все мозги и вся любовь ей достались. А мое место здесь, в тюрьме. Но ты не заслуживаешь тюрьмы. Элис свирепо уставился на Ребуса. А вы кто такой, чтобы так говорить? Что вы знаете обо мне, хотя ком-то из нас? Плечи у него немного обмякли. Можете сказать дяде Далласу, что хотите. Желаете помочь подруге своей, ну помогайте. Но дяде я скажу, что если он меня спросит, что вы все врете, скажу у вас доказательств нет, и вы даже коп не настоящий. Доказательств нет. Ребус усмехнулся. — Может, и так. Он начал было подниматься, но оперся о стол и сказал, понизив голос. — Вот только до пункта орудия преступления» мы так и не добрались. На полпути к выходу Ребус остановился обернулся. — Скажи Билли, что у нее на кухне не хватает ножа в деревянной подставке. Если она хочет, чтобы ты отсидел за нее, то пусть избавится от подставки. Отец рано или поздно все заметит, если уже не заметил. Я приходил к ним иногда, — закричал Элис ему в спину, — и мог прихватить нож. И насчет моей подруги, скажи дяде, пусть сделает, что обещал, пусть совершит правильный поступок». В коридоре Ребуса поджидал все тот же надзиратель. Привалился к стене напротив закрытой двери библиотеки, руки скрещены на груди, носок ботинка уперся в пол. Завидев приближающегося Ребуса, надзиратель улыбнулся. — Дарил хочет еще кое о чем переговорить. Ребус остановился, их лица разделяла пара дюймов. — Ты позоришь форму. — сказал Ребус. Желлаки у него напряглись. — Значит, я в хорошей компании. Дарил сказал, что вы человек каферти. — Я ничей. — Понял? — процедил Ребус. Он постоял, едва не касаясь грудью надзирателя, а потом двинулся дальше. Уже почти в конце коридора Ребус услышал, как открылась дверь библиотеки. Наверное, Кристи подслушивал. Оглянуться Ребус не удосужился. Он не оглянулся, даже когда услышал, как его окликают по имени.